глава шестая. Фредрик Дрюм заказывает глазунью, отмечает, что в кафе Блиц выступает рок-группа Виллы и прислушивается к зловещей тишине за закрытой дверью. Фредрик растерянно поднялся с кровати, не узнавая узор занавесок. У него болела голова, покалывала мышцу бедра. Часы показывали половину шестого. Гранд-отель? Он спал неспокойно, но без сновидений. Сев на кровать, растер виски. Сделал добрый глоток воды из графина на тумбочке. Постепенно мешанина в голове сменилась более четкими образами. Да, так оно и было. Он должен был отправиться на тот свет. Он, а не Халгрим Хельгрин. Камень был подвешен на веревке под мостом не для археолога. Он должен был разбить голову фредрика Дрюма. Слова, произнесенные Лекфином Шолдом вчера вечером, перед тем, как он нырнул в машину, не оставляли места для сомнения. Он нисколько не отдохнул за ночь, тем не менее доковылял до ванны и включил душ. На внутренней стороне левого бедра, чуть повыше колена, увидел красное пятно. Мышца отзывалась болью на прикосновение. Он осторожно намылился, тщетно пытаясь сообразить, где и когда получил эту травму. Конечно, убийца не мог предвидеть, что Халгрим, увидев статую, сразу бросится в машину и поедет обратно в город. Такой вариант отпадал. Но что-то сложилось по-другому. При нормальных обстоятельствах Халгрим остался бы дома ждать, когда приедет фредрик как было условлено, чтобы они вместе попробовали решить загадку. Убийца никак не мог рассчитывать, что Халгрим поедет обратно. В остальном у него все было точно рассчитано. Он, несомненно, следил за дорогой, установил свою смертельную ловушку после того, как Халгрим проехал под мостом и прибыл к себе домой. Лишь после этого злоумышленник опустил вниз веревку с грузом, зная, что следующим в том же направлении проедет Фредрик Дрюм. Однако Халгрим не остался дома ждать фредрика Причина ясна. Халгрим был человек вспыльчивый. Потрясенный невозможностью увиденного, он изо всех сил ударил каменного колосса и разбил руку, после чего поспешил сесть в машину, чтобы ехать в больницу. Это очевидно. А фредрик был слеп. Кто знал, что фредрик Дрюм собирался в этот вечер навестить Халгрима Хельгрина? Многие знали. Халгрим был человеком прямодушным, откровенным в проявлении своих чувств, среди которых не последнее место занимала радость, какую ему доставляли вечерние дискуссии с фредриком Об этих вечерах он рассказывал всем и каждому, предвкушая увлекательные часы. Стало быть, большинству друзей и знакомых Халгрима было известно, что ему и фредрику предстоит встретиться в тот же вечер. Кроме того, разве он сам не говорил кое-кому о том же? А в одном журнальчике клуба любителей вин разве не сообщалось, что Дрюм, похоже, предпочитает археологию вину, коль скоро отказался участвовать в назначенной на тот же вечер дегустации вслепую. Да, его визитный для кого не был тайный. Осенний отпуск. Вот как он обернулся для Фредерика Дрюма. Вместо охоты на куропаток и вольного воздуха гор — невидимая смирительная рубашка. Плен в окружении анонимного врача, способного перемещать неподдающиеся перемещению монолиты. Никакого разумного смысла. Левитация, психокинез, иллюзионизм, силы, о которых он не имел никакого представления. фредрик уже потянулся было за телефонной трубкой, чтобы позвонить в полицию, однако сказал себе, что этот разумный поступок, возможно, окажется сейчас самым неразумным. Тот или те, кто придумал правила этой игры, пребывают в пограничной сфере. Ему надлежит оставаться невидимым, если он надеется хоть что-то рассмотреть в этой размытой плазме. Долго сидел он на кровати, держа в руке графин. Анна, топ и кастрюлька. Анна! Наконец он сделал над собой усилие и подошел к окну, выглянул через тюлевую занавеску. Осеннее утро. Темно. Улица Карла Юхана, озаренная желтым неоновым светом. Спешащие на работу, тепло одетые от промозглого ветра люди. Надо идти. Десять минут спустя он очутился на улице. Будь сейчас при нем заветный кристалл, он мог бы поднести его вплотную к глазу, и преломление света сказала бы, в какую сторону идти. Кристалла не было. А потому он не пошел ни направо, ни налево, а пересек улицу и опустился на скамейку рядом со зданием Стортинга. Посидел некоторое время, ежась от холода и растирая больное место на бедре. Он находился за пределами. За пределами всего. В чужом городе. В стране, чье название состояло из ничего не говорящих букв, в мире, где материя была навечно обречена вращаться в хаотическом водовороте. У проходивших мимо людей не было взора. Они не видели его, не видели даже скамейки, на которой он сидел. Город назывался Лоса. Страна Вригония. Новый ледниковый век медленно распространялся по планете от обоих полюсов. Вселенная замыкалась в себе, становясь тем, к чему стремилась, превращаясь в абсолютное ничто, где нельзя было задавать вопросы. Он в бешенстве сорвался со скамейки, распугав при этом голубей, захромал к трамвайной остановке на Стортингской улице. Столкнулся с дамой, выгуливающей пуделя, запутался в поводке, под злобное тявканье с собаки отстегнул поводок от ошейника, и пудель, упиваясь свободой, промчался через парк возле университета. «Именно так. Все правильно», — мрачно подумал он, вскакивая в трамвай на ходу. «Захвати инициативу, фредрик Да ты, собственный не упускал ее! Не вешай нос!» «Подчини мир своим чертежам, пусть ему какое-то время будет неуютно. Ты напугал до смерти Средневековья в старом городе, так что земля разверзлась и открыла выход на волю. Теперь ты должен укротить тех, кто затеял убийственную игру в пограничных сферах». От этих мыслей ему полегчало Головная боль пошла на убыль, не так болело бедро. В трамвае было тепло. Мобилизуя все свои запасы хитрости и коварства, Фредрик Дрюм постепенно пустит их в ход в борьбе с противником. Больше откладывать нельзя. Первый шаг — побывать дома. Не в качестве доверчивого, видимого оптимиста, владельца кастрюльки, а в качестве невидимого, невесомого фантома дрм -др безгласных. Фрдркдрм, словно змеиное шипение. Он совершит проверку. Противник, наверное, следит за домом. Дважды его пытались убрать и оба раза промахнулись. Теперь надо думать, терпению пришел конец. Стоит высунуть голову, сразу получит пулю в затылок. Статуэтки матери земли и запертые подвалы не срабатывают» вышел из трамвая, не доезжая две остановки до своего дома. Вот уже третий год, как он купил себе в юго-западной части города кирпичный домик, окруженный уютным маленьким садом, где росли травы, придающие кушаньям совершенно особый вкус. Впрочем, были там и другие травы, от неумелого применения которых сжималась глотка и раздувался желудок. Вот бы те, что поджидают его, успели проголодаться и отведали именно этих трав. Он описывал сужающиеся круги, прокрадывался через соседние сады, выглядывал из-за углов, приседал за беседками и кучами сухой листвы. Фрдргдрм приближался к своему дому не стыло а со всех сторон сразу. И у него были не два, а сотни глаз. Наконец он забрался на крышу своего гаража. Ничего подозрительного. Люди, попадавшие в его поле зрения, вели себя абсолютно нормально. И в саду, похоже, никто не побывал. День только начинался, шел восьмой час. Около часа он пролежал почти неподвижно на крыше гаража. За это время тщательно перебрал в памяти все, что происходило с той минуты, когда он остановил свою машину под шоссейным мостом, до того, как лек Лекфеншолд забрался в такси, произнеся роковую фразу, которая заставила Фрдрк по-новому взглянуть на собственную роль в драме. Все сводилось к такому сценарию, задуманному злоумышленниками. Потрясенный встречей с гигантской статуей Халгрим Хельгрен сидит в гостиной в ожидании фредрика Того подстерегает смертельная ловушка под мостом. Первое. Дрюм мертв. Второе. В гостиной археолога-полемиста неразрешимая по всем признакам загадка. Для чего все это было затеяно? Почему убийца? Убийцы? облёг в такую форму своё злодеяние. Каким заговорщикам было выгодно убрать дрюма на фоне феномена, как будто противоречащего всем известным законам физики? Фырдрк окоченел на ветру. Выждав ещё четверть часа, соскочил с крыши и одним прыжком очутился на крыльце своего дома. Живо отпер дверь и юркнул внутрь. Нашёл в гардеробе тёплое пальто, надел шерстяные носки и зелёные резиновые сапоги, обмотал шею шарфом. На автоответчике в прихожей мигала лампочка. Он прокрутил обратно пленку, пропустил несколько реплик незнакомых людей и остановился на голосе, который говорил по-английски «Мистер Дрюм, don't move. Get a dark cave, stay there and don't move. For God's sake!» «Don't move», что означало «мистер Дрюм», «не шевелитесь», «найдите себе темное убежище и оставайтесь там», «не шевелитесь», «ради бога, не шевелитесь». Эти слова были произнесены медленно в приказном тоне. Чтобы он, невесомый, подчинялся чьим-то приказам, несколько секунд и он уже вышел в сад через заднюю дверь, после чего перелез через несколько заборов и направился, по-прежнему описывая круги, к трамвайной остановке. Полчаса спустя он сидел в кафе на улице хек де в центре города. Заказал на завтрак глазунью из двух яиц. Управившись с ней, повеселел и исключил еще несколько букв из своего имени и фамилии. фдр -др. Почти невидимка. фдр -др. Если изобразить это египетскими иероглифами и добавить гласные, можно прочесть как «без рыбы» то, что надо, если учесть, что в древних культурах именно рыбы символизировали творение. Без плоти. ф др, -др. Теперь, перед тем, как сделать следующий шаг, ему вдруг захотелось позвонить Анне. — Кто это? Она явно еще не вставала. — Это ф -др. Я только что съел два яйца. Ничего более умного он не мог придумать в попыхах. — Два яйца? Это ты, фредрик Как дела, Анна? — Господи, что это ему вздумалось звонить Анне, чтобы спросить, как дела? — Я еще не вставала. Ты где? Стрелял куропаток? — Отличная охота. Куропатка за куропаткой шлепаются на землю. Целые стаи. Тьма куропаток. Полный мешок. От голоса Анны ему вдруг стало так весело, что он рассмеялся. — Что ты там дуришь? Когда вернешься? — Когда у вас все соусы пригорят, и вашего воображения хватит только на то, чтобы подавать теплую баранину с капустой. — Заканчивай, Фудр. Заканчивай. — Выходит, не скоро появишься, — засмеялась Анна. — Пока, Анна. Ждите меня. Передай привет Тобу и скажи, чтобы перестал протирать свои жирные очки скатертью. Он повесил трубку. Часы показывали девять. — Пора к Анну де Бергу быть на работе. Стало быть, надо двигаться дальше, не оставляя ничего на волю случая отлично знал, где живет профессор. Раза два бывал у него дома, спорил о толковании некоторых специфических самских пиктограмм. Знал также, что Деберг — настоящий умелец, мастер реставрировать фризы, капители и другие старинные предметы, используя гипс и строительный раствор. У Кана Деберга была во дворе настоящая маленькая мастерская. Остановив машину, попросил водителя отвезти его на Нормандскую улицу. По дороге вынужден был снова растирать левое бедро. Боль отдавала в пах, и ступня будто коченела. Рассчитавшись с шофером, он постоял на тротуаре перед кованными воротами, за которыми помещался чудесный деревянный домик Деберга, зеленый с красными наличниками на окнах. Жена профессора где-то служила. Дети учились в школе, так что, скорее всего, в доме никого не было. Тем не менее, он нажал на кнопку звонка. Не дождавшись, когда откроются ворота, перелез через них, приземлился на больную ногу и упал на гравий. Поднялся все-таки на ноги и сердито отметил, что разбил в кровь подбородок. Дверь мастерской, разумеется, была заперта. Несколько минут он постоял, соображая, как действовать дальше. Потом зашел с тыла. Окон тут не было, но в каменном фундаменте зияло несколько отверстий. Он прополз через одно из них на животе, потом выгнул спину горбом, точно кот, нажимая снизу на половицы. Они не были прибиты к лагам, как он и предполагал, и вот он уже стоит в мастерской. Нащупав выключатель, включил свет и осмотрелся. Типичная мастерская любителя ручного труда. Верстаки, полки с инструментом, краска в банках, кисти, ящики с гвоздями и шурупами. Однако в мастерской Каана де Берга были и другие предметы, отличающие ее хозяина от большинства других умельцев. Каменные блоки. Фрагменты древних конструкций. Де Берг занимался реставрацией и изготовлял копии на радость музеям и коллекционерам. Мешки с цементом, бетономешалка. Внимательно все осмотрев, Федр стал копаться в строительном материале. Под одним верстаком лежали груды куски пенопласта и досок, сетчатая арматура и всевозможные остатки использованных форм и дранки. Опустившись на колени, он внимательно изучал каждый кусок доски и пенопласта. Под конец с великим трудом вытащил из-под верстака тяжелый ящик, заглянул в него и на секунду оцепенел. Две овальные гипсовые формы, совершенно одинаковые. Он извлек их из ящика и положил на верстак. Сдвинул вместе. Пустота внутри в точности соответствовала очертаниям статуэтки Матери-Земли. Фадр успел настолько тщательно изучить предмет, который разбил голову Халгрима Хельгрина, что мог по памяти сопоставить мельчайшие детали. Все сходилось. В этой форме было отлито орудие убийства. — Маятник! — Фодор будто кольнула в затылок. Хриплый голос донесся до него от двери, которая бесшумно отворилась, так что он не заметил. Фодор продолжал спокойно стоять на месте. — Маятник! — я отлил его для одного макета. — Изображение Матери-Земли! — чуть слышно продолжал Каан де Берг. Фодор выпустил гипсовые формы и повернулся. Увидел измученное лицо де Берга. — Мог бы спросить у меня, — сказал тот. — Не пришлось бы лезть через подпол. Фадор кивнул, решив снова стать видимым Фредериком. — Совершенно верно. Я мог бы спросить тебя, но я не знал, захочешь ли ты ответить. Хотя нисколько не сомневался, что ты изготовил копию статуэтки Матери-Земли. ты про что это Деберг искоса посмотрел на Фредрика. «Про ту копию, которая разбила голову Халгрима». Наградив Фредрика свирепым взглядом, Каан Деберг прошел к половицам, которые тот раздвинул, и с нарочитым спокойствием положил их на место. «Пошли?» — он направился к выходу из мастерской. По правде говоря, тебя надо бы палками гнать отсюда за то, что нагло проник в чужое владение. Я ведь случайно застал тебя здесь, не то ты, наверное, со всех ног помчался бы в полицию». Голос деберга окреп, и глаза горели негодованием. «Почем знать, быть может, череп этот принадлежал чувствительному, тонкому поэту?» — медленно процитировал фредрик который писал чудесные стихи о любви и о природе. Профессор удивленно воззрился на него. Что, — Что-что ты сказал? — Шекспир, — ответил фредрик Гамлет с черепом в руке. Те самые слова, которые ты произнес вчера, держа в руке череп. Кандерберг продолжал изумленно смотреть на него. — Ты верно процитировал. Добавлю, никакой убийца, даже такой, как брата-убийца Каин, не мог бы на другой день после злодеяния, держа в руке череп, философствовать на темы смерти и бренности чувствительного тонкого поэта, так? Профессор выпрямился, по губам его скользнула тень улыбки, и он убрал с олба свисающий черный чуб. «Значит, ты не думаешь?» «Думаешь, не думаешь», — резко перебил его фредрик «Я знаю, что в этой форме, там, на верстаке, отлито орудие убийства». «Послушай, ты, ищейка Кандерберг повел Фредерика к дому. — Да, я отлил одну из этих чертовых статуэток, но она должна была стать маятником в моем макете. Халгрим украл у меня статуэтку, слышишь? Он украл ее! Но я все равно не понимаю, каким образом это я принес ее туда. Подобрал на месте преступления и увез в город. Там захватил ее с собой, когда пошел в маленький личный музей Халгрима. Очень просто. Взгляд профессора снова стал свирепым, и он подтолкнул Фредерика в спину, открыв дверь своего дома. «Что это с тобой, черт возьми? Подбородок в крови хромаешь!» Сбросив пальто, он снова подтолкнул Фредерика на этот раз к подвальной лестнице. «Сейчас увидишь, чтоб тебя!» Фредерик совершенно не представлял себе, что он должен увидеть, однако не стал сопротивляться. Внизу кан берг остановился перед дверью, запертой на несколько замков. Щелкнул выключателями и предложил фредрику войти в подвальное помещение, собственно, в настоящий зал, превосходящий размерами площадь дома наверху. Глазам Фредрика предстала сказочная картина. Тут были миниатюрные фигурки античных богов и правителей, египетские фараоны, сфинксы и обелиски, финикийские военные корабли, этрусские воины, минойские быки, и троянские замки и некрополи, чуть ли не все древнейшие цивилизации от майи и инков до вавилонян и ассирийцев были представлены на огромном макете на фоне предельно приближенного к истине ландшафта. Однако построение и позы фигурок призваны были изображать битвы, завоевания, покорность побежденных, силу власти и военную дисциплину. И над всем ландшафтом, подвешенные на невидимых нитях, парили фигурки богов и сказочных существ. Кандерберг нажал несколько клавиш на прикрепленной к стене панели, и все пришло в движение. Фредрик быстро разобрал, что перемещение фигурок подчинено некоему стратегическому замыслу и направляется парящими богами. Профессор рассмеялся. «Перед тобой известная нам древняя история в сжатой форме, со всеми логическими взаимосвязями. Вывод напрашивался сам собой, но мне не недоставало маятника, того самого символа плодородия, который оставался непонятным для Халгрима. Тучная мать-земля должна была парить между фигурками и над ними» олицетворяя свою подлинную суть, питательную силу и вожделение, возбуждение и жар для холодных воинов, своего рода божество, воплощающее единственную подлинную сущность человека, стремление к новым завоеваниям и покорению всего неизвестного. Маятник, стало быть, отлитая де Бергам статуэтка была призвана играть роль маятника для того и «Тяжелая начинка. Потрясающе!» фредрик смотрел на макет с восхищением. Кандеберг сумел добиться того, что не удалось историкам, придать наглядность мифам, суевериям и логике далекого прошлого. Собрал все вместе и оживил. Вот только верен ли принцип, положенный в основу оживления? «Так говоришь, а Халгрим украл ее?» Фредрик прокашлялся. «Да, черт подери! Этот балда украл статуэтку. Я это точно знаю. Она исчезла в тот самый вечер, когда я показывал ее в Национальной галерее». Деберг Сердито сжал кулаки. «Откуда ты знаешь, что это был именно он?» «Потому что месяца через два я увидел ее на хуторе Халгрима. Понял? Мне тогда представился случай поискать кругом». Он поджал губы, изображая едкую улыбку. «И где же ты ее увидел?» «В сарае, где раньше держали овец». Он спрятал ее в одном из углов. «Я сразу узнал ее». «Почему же ты ему не сказал?» Фредерик насторожился, предчувствуя, что услышит кое-что важное. «Решил подождать удобного случая, чтобы раз и навсегда прищучить его». Каандерберг затворил дверь в святая святых, надежно запер и подтолкнул Фредерика к лестнице. «Не понимаю, что ты подразумеваешь?» Но хотелось бы услышать, когда именно ты побывал на хуторе у Халгрима. За два дня до того, как он был убит. Нам нужно было подготовить одно муторное мероприятие — совещание о бюджете. Иногда нам приходилось работать вместе. К тому же Халгрим был неплохой кулинар. В голосе профессора прозвучало что-то похожее на печаль, но тут же он поднял голову и продолжал. «К черту дрюм! Ты скользкий, как уш! Зазнайка и шарлота!» «Знай я, что мой камень использовали как орудие убийства, конечно же, давно обратился бы в полицию, ясно? Чай пить будешь?» внезапная перемена настроения профессора застала Фредерика врасплох настолько, что он не стал отказываться. Хотя время поджимало. Ему следовало оставаться невидимкой, фантомом. Сейчас все обстояло наоборот. Садясь на предложенное место на диване в гостиной, он чувствовал, что у Деберга есть в запасе козыри, которые ему не терпится предъявить на стене напротив дивана висел портрет андрея деберг в парадной форме майор андрея деберг супруга профессора почему то ее лицо показалось ему знакомым профессор вернулся с кухни с двумя чашками он заметно успокоился и как будто слегка задумался о чем то дрюм сказал он пододвигая фредрику сахар поговаривают о действии сверхъестественных сил вот как Фредрик пожал плечами, рассматривая геральдический узор на чашке. И тут не обошлось без военного духа. Интересно, сколько их дети утром стоят по стойке смирно, прежде чем им разрешается идти в школу. Давай не будем ходить вокруг около дрюм Я знаю, что тут действовали силы, которые не поддаются объяснению. Да ты слушаешь или нет, черт возьми? Окрик хлестнул по нервам Фредрика, он отвел взгляд от чашки и кивнул профессору. Иначе зачем полиции так темнить, верно? Вот именно. Он сознательно избрал покладистый тон как наиболее подходящую тактику в разговоре с этим человеком. Не все поддается научному объяснению. Понял, пигмей? Древние воины знали, что существуют невидимые боги и подчиняли этому факту свою стратегию. Потому и побеждали. Точно. фредрик пригубил чашку с чаем. Мы вроде бы видимы, в то же время... «Не видим. А Шурба-Непал по-прежнему, как много лет подряд, стоит на своем месте в Национальной галерее, не сдвинувшись ни на миллиметр, хотя сейчас нам представляется, что он в Лумидалине». «До тебя доходит то, что я говорю, умник?» Он постучал по столу указательным пальцем, требуя от Фредерика полного внимания. «Доходит. Несчастные случаи со смертельным исходом часто сопровождаются необъяснимыми моментами». Халгрим зациклился на картине того, что ненавидел больше всего — на культе войны, первейшим олицетворением которого служит Ашурба-Непал. Этот страшный образ Халгрим и воспроизвел в своей гостиной в минуту смерти. Причем энергия его мысли была настолько сильна, что образ, в данном случае статуя, оказался видимым и для других. «Вот именно!» — поддохнул Фредерик. Но Халгрим умер уже после того, как обнаружил в своей гостиной исполинскую скульптуру, подумал он, однако предусмотрительно промолчал. Такие вещи всегда происходили и происходят по-прежнему. Но общественность, как правило, об этом не информирует. В военных архивах есть ряд примеров. Он на секунду прервался, потом продолжал. Да, недаром дом Халгрима опечатан и находится под наблюдением, как и тот зал Национальной галереи. Полиция верна принципу неразглашения а все остальное — слухи, выдумки, игра воображения. Даже пресса предпочитает не писать о галлюцинациях. А шурба пал по-прежнему стоит на своем месте в Национальной галерее и вскоре опять станет видимым. Понял? Только временно и только в воображении людей он находится в Лумидалине. — временным и в воображении людей, — многозначительно кивнул фредрик Послушай, ты что, насмехаешься надо мной, презренный сноп из аристократического квартала? Каандерберг резко встал со стула. Фредрик видел, что он даже покраснел от злости, однако ответил сдержанно. «Мои родители работали на маяке в Северном море и утонули, когда мне было четыре года. Я рос в детском доме далеко от аристократических районов осло К тому же речь идет о физике, а не о суеверии». «Не дурно!» — профессор опустился обратно на стул. «Стало бы ты следишь за ходом моих рассуждений?» то убил Халгрима?» — твердо спросил фредрик «Это не убийство. Это несчастный случай. Или, что вполне вероятно, дело рук безумца. Полиция подозревает одного полоумного обитателя Лумидалина. Мистер Дюм, don't move. For God's sake, don't move». Голос из автоответчика все время звучал в его голове, особенно громко сейчас. Предупреждение, приказ, но он не собирался подчиняться пора переходить в наступление. Итак, а шурба не пал иллюзия, Но в то же время реальность. Фредрик искал новые направления для атаки. Один критянин сказал, что все критяне лгуны. Кандбергер торжествующе уставился на Фредрика прищуренными глазами. Но если все критяне лгуны, значит он тоже лгун, и тогда он лжет, что все критяне лгуны. Выходит, все критяне говорят правду, и он тоже говорит правду, что все критяне лгуны. Сухо усмехнулся он. Ладно, профессор Деберг. Я понял, куда ты клонишь. Но логический парадокс, который ты сейчас процитировал, касается языка, хотя его вполне можно распространить и на естественные науки. Замкнутая система закрывает путь к истине. Если 30-40 человек видели Ашурбанипала в Лумедалине, И столько же видели, что его нет в Национальной галерее. Перед нами закрытая система, не позволяющая определить положение статуи изнутри с точки зрения тех, кто наблюдает. Верно? Я тоже лжец и не могу доказать обратное. Ты не видишь, что меня тут нет? Глаза профессора прищурились еще сильнее. — А ты скользкий тип, Дрюм. Черт бы меня побрал! Маятник никогда не станет качаться так, как задумано у тебя. Фредрик медленно поднес губам чашку с чаем. — Он создаст в макете полную гармонию, вымазанный в крови, с прилипшими к нему клочьями волос Халгрима? — Именно поэтому! — глаза деберга потемнели. — Выходит, это вовсе не было случайностью безумец в луны далине всего лишь орудие неприложные логики истории маятник оказался более реальным чем предполагалось если смотреть на него изнутри закрытой системы фредрик не спеша поднялся с дивана ну ты мастер болтать черт возьми хотя отлично знаешь что я прав спасибо за визит дрюма и буду ждать когда ты приползешь обратно профессор указал на выход и фредрик не стал мешкать Разумеется, Кандеберг прав, вот только макет в подвале выполнен совсем неправильно. Оттуда все неудачи профессора. — В твоем макете недостает одной важной детали, — сказал фредрик обернувшись на пороге. Деберка задаченно посмотрел на него. — Солнце. В твоем макете нет солнца. А ведь тебе известно, что для древних цивилизаций солнечные лучи были превыше всякой власти, всех богов. Странно, профессор, что ты совершенно упустил из вида эту силу. Он вежливо поклонился и закрыл за собой дверь. Фредрик стоял, поеживаясь перед пакистанской лавкой на Тёйенской улице. Он слишком долго оставался на виду. Скоро двенадцать, пора опять уходить в тень. Его била дрожь. Даже шарф, сапоги и теплое пальто не защищали толком от колючего осеннего ветра. Он не мог припомнить ничего холоднее этой осени. На ветках деревьев через дорогу висели сосульки. Припадая на левую ногу, он побрел в сторону Пенджаби-свитхаус. горячие блюдо с восточными приправами? Нет, у него пропал аппетит. Он поднял воротник пальто, В результате из ссадины на подбородке снова начала сочиться кровь. Одной капли на каждые пять шагов. Тем не менее он не сомневался, что остается невидимкой. Плакаты на кирпичной стене. В клубе «Блиц» играет рок-группа панков «Виллы». Реклама зубных щеток из «Гамбии», которым нет сносу. Конгресс фокусников в концертном зале. Награждение лучших в мире иллюзионистов. На эстраде набережной Аккер выступает танцевальная группа «Five Step Down». Все плакаты цветные. «Don't move. Get a dark cave. Stay there and don't move». Может быть, это угроза? А может, приказ? Чей? Он укрылся в темном убежище, но он шевелится. Передвигается туда, куда надо. Направление задано. Профессор Себерг читал лекцию будущим археологам. Ученики из школы в районе Бёлер. Пять-шесть курсантов военного училища интересовались скульптурами, изображающими римских воинов. Группа сотрудников английского посольства и одиночные посетители. фредрик перебрал в памяти то, что говорила Фрёкенхаук о посещении отдела классической скульптуры в тот день, когда был убит Халгрим и перемещен Ашурбонепал. Вспомнил также, что весьма уравновешенный профессор Себерг употребил выражение «тупицы», выходя из зала после лекции. Не исключено, что он подразумевал своих студентов. На пешеходном отрезке мостовой улицы фредрик споткнулся о банку из-под колы, не удержался на ногах и упал боком на железную ограду вокруг дерева. Почувствовал колющую боль в боку и решил, что сломал ребро. Во всяком случае, трещина есть. Тяжело дыша, посмотрел на банку. Точно споткнулся или просто потерял равновесие, стараясь не наступить на нее. У него кружилась голова. Он поднял взгляд на небо, но не увидел никаких куропаток. Разумеется, он не станет показываться в Национальной галерее. Хитрый Фредрик договорится по телефону о встрече с Фрёкенхаук. Даже если полиция усиленно допрашивала ее, все равно остались детали, несущественные для видимых, но которые могут оказаться очень ценными для него». «Невидимки!» Он зашел в телефонную будку. Девушка на коммутаторе сообщила, что Фрёкенхаук не пришла на работу. Последние дни не показывалось. Он спросил, известен ли ее домашний адрес. Подождав, услышал, что Фрёкенхаук живет на улице Швейгарда, дом 77, около площади Харалда Хордродэ. Необходимо было где-то согреться. Он дрожал так, что люди могли подумать, будто у него вид того пляска. А потому он взял курс на красную мельницу на Малой площади и, войдя в зал, опустился на стул у ближайшего от двери столика. Заказав кофе и два рогалика, снял сапог с левой ноги, стал растирать ее, пока не восстановил кровообращение и сразу почувствовал себя лучше. Образ жизни фантома давался нелегко. Около часа он просидел над листом бумаги, составляя список вероятных врагов. Прикидывал, какую роль могли играть его интересы, полемические высказывания и гипотезы. Перебрал людей, имеющих хотя бы отдаленное отношение к его жизни, и не нашел никаких вероятных вариантов. Только невероятные. А потому кан Кандеберг был прав. В рамках закрытой системы невозможное так же вероятно, как возможно. Теорема Гёделя. Гениальный логик Курт Гёдель свихнулся и умер зимой 1978 года, лёжа в позе эмбриона и отказавшись от еды. фредрик подавил отрыжку и осмотрелся, проверяя, не привлекли ли его сапоги внимание других посетителей. Попросил официанта вызвать такси и через несколько минут вышел из машины у дома 77 на Швейгардской улице. Дом был старой постройки, кирпичный, недавно отреставрированный. Посмотрев на доску с фамилиями жильцов, фредрик выяснил, что С. Хаук живет на третьем этаже. Дверь в подъезд была открыта, он вошел и поднялся по лестнице. Дверь квартиры Фрёкенхаук украшали расписанные золотом и красной краской рейки. Фамилия была написана готическим шрифтом. Он позвонил. Не услышал ничьих шагов, приложил ухо к двери, ни звука. Снова позвонил, долго не отпуская кнопку. Тишина. Удрученно пожал плечами. Выходит, ее нет дома. Тем не менее он продолжал стоять, тихо прислушиваясь. Где-то внизу хлопнула дверь. Послышался сердитый женский голос, детский плач. Он легонько нажал ладонью на дверь. Она беззвучно отворилась. Он удивленно посмотрел на открытую дверь. Вход открыт? Фредерика Дрюма не надо было дважды приглашать. Он юркнул в коридор и закрыл за собой дверь. Его ноздри затрепетали от мягкого, сладкого запаха. Камфора? Сандаловое дерево? Нет, тогда уж скорее высушенные листья плауна. Ликоподиум. Напоминающие запахом перестоялое бургундское. Он быстро осмотрелся. Коридор был заставлен книжными полками, вешалками и зеркалами, искажающими перспективу, так что он тут же натолкнулся на стоячую вешалку и уронил ее на себя. Освободился от голубого халатика с драконами, и сердце его сжалось от тревоги. «Невидимка фредрик сказал он себе, — «быстренько все проверь и уноси ноги». Он вошел в гостиную. В глубоком кресле посреди комнаты лицом к нему сидела женщина. Сидела неподвижно, откинувшись на спинку кресла. Но оранжевые волосы по-прежнему напоминали пылающий костер, и на подбородке сверкал кристалл. Глаза удивленно смотрели на потолок, не следуя за вращением висящей над ней бабочки. Фредерик сразу узнал ее. дикки вожак Хяппи, мертвая. Он, не дыша, подкрался к ней, не стал прикасаться к телу руками. Увидел красное пятнышко на правом виске, капелька крови, величиной с булавочную головку. На левой щеке возле носа такая же крохотная капля. И еще две на шее. Как будто поры сами раскрылись, выпуская кровь. В комнате царил сплошной хаос. Мебель опрокинута, на полу разбитые вдребезги вазы, Всюду разбросаны книги. Драка. И, судя по всему, яростная. Но Дикки безмятежно сидела в кресле, Мертвая, без видимых признаков насилия. Только четыре капельки крови. У Фредрика зашевелились волосы на голове. Тревога пребывала. Ему стало страшно. Давно уже он не испытывал такого страха. В смерти этой молодой женщины было что-то нереальное, невозможное, отчего Фредрика словно обдала ледяной водой, чья-то рука будто легла на сердце, грозя в любую минуту сдавить его. Все же он добрался до телефона, набрал номер полиции и скорой сообщил о злодеянии. Предупредил, что будет ждать. Ни шагу не сделает за дверь до прибытия полиции. Время невидимки закончилось. фредрик Дрюм приготовился бросить на ринг полотенца. Ему было, чтобы рассказать полиции, сбросить обузу с плеч. После чего он отправится в горы стрелять куропаток. И пригласит Анну на праздничный ужин у камина. Отвернувшись от телефона, он вдруг почувствовал, что запах сухих листьев плауна усиливается. У него щипало в носу, он растерянно озирался. Закружилась голова, а Фредерик сделал шаг другой, споткнулся о кучу книг, но не упал, а наткнулся на какую-то стену, там, где не должно было быть никакой стены. И это была вовсе не стена. Это было зеркало он уставился на свое собственное лицо и голова закружилась еще сильнее круто повернулся еще одно зеркало он стоял между двумя зеркалами и видел уходящие в бесконечность повторное отражение своей фигуры зеркала двигались сотни дрюмов качались влево вправо становились на голову потеряв равновесие он выбросил вперед руку чтобы разбить зеркало но не попал зеркало отпрянуло назад вместе с его отражением куда ни повернись всюду зеркала он был со всех сторон окружен самим собой был в самых разных позах. Он ощутил тошноту, вслепую размахивал руками. Ноги отнялись, но он продолжал стоять, не чувствуя опоры под ступнями. Все движения замедлились, как при съемке рапидом. Он попытался поднять руку к лицу, она стала страшно тяжелой, поднималась так медленно и не дотянулась до лица. Затем он начал падать. Это было бесконечно долгое падение, но он не ударился о пол. Он падал вверх. Вверх! Выше и выше он превратился в перышко, в пушинку, в ничто, паря куда-то в кромешную тьму. Фредрик не почувствовал рук, которые подхватили его, когда у него подкосились ноги.